1861 год. Колба Эрленмейера. Колба Эрленмейера, бесспорно, в наше время является самым узнаваемым образцом стеклянной химической посуды. Она встречается в научно-популярных регистрациях. Ее изображение с разной степенью детализации присутствует в логотипах и товарных знаках химических и околохимических компаний. С ней любят устраивать фотосессии. Все просто. Если ты насыплешь в колбу Эрленмейера синих кристаллов и будешь позировать в белоснежном отутюженном халате, то на фото ты можешь выглядеть гениальным ученым. Если на тебе будет желтый прорезиненный комбинезон, ну или в бюджетном варианте просто общевойсковой защитный комплект, то с той же колбы ты сможешь выглядеть тоже гениальным ученым, но пошедшим по дорожке неправедного обогащения. Удивительно, но при всей этой узнаваемости колбы Эрленмейера практически никто не опознает именно как колбу Эрленмейера. Даже мои коллеги-химики предпочитают использовать термин «коническая колба». Ричард Август Карл Эмиль Эрленмейер родился в 1825 году в семье священника-евангелиста в деревушке неподалеку от Висбадена. Повзрослев, как и многие подростки в то, да и в наше время, Эрлин Мейер захотел изучать медицину, но, в отличие от многих евровестников и в те, и в наши времена, его желанию было суждено сбыться. Он поступил на медицинский факультет Гиссенского университета. Во время обучения медицине Эрлин Мейеру довелось послушать лекции по химии Юстаса Либиха, которые так воодушевили молодого студента, что он решил бросить медицину и заняться химией. К несчастью для Эрлинмейера работать в лаборатории Либиха хотели почти все студенты химики Гиссена. И Либих мог позволить комплектовать штат лаборатории с помощью конкурсного отбора, который Эрленмейеру пройти не удалось. В конечном итоге в студенчестве Эрлин Мейер сменил несколько исследовательских групп, ни одна из которых ему не пришлась по душе. А тем временем средства к существованию у Эрлен Мейера закончились. Отец прислал ему сумму только после того, как получил от сына обещание в конце концов получить полезную профессию, которую он считал профессию фармацевта, но не химика. То, что первое высшее образование Эрлин Мейер получил как фармацевт, преследовало его всю жизнь. Так однажды едкий на язык и раздражительный Герман Кольбе в одной из дискуссий с Эрлен Мейером выдал «Один раз фармацевт, фармацевт на всю жизнь». Жизнь. После сдачи государственного экзамена по фармацевтике Эрлин Мейер в течение пяти лет заведовал аптекой, но в 1850 году вернулся в Гиссон, смог пройти отбор, попал в лабораторию Либиха и защитил под его руководством диссертацию. Уже остепененным химиком Эрлин Мейер начал работать под руководством Роберта Бунзена над исследовательским проектом, связанным с химическими удобрениями. Казалось, жизнь начинает налаживаться. Но у Бунзена, хотя он и был тем коллегой и научным руководителем, о котором можно было бы только мечтать, имелся один маленький пунктик. Изобретатель горелки, спектрометра и многого другого не допускал до преподавания химии студентам никого из своих сотрудников, временных или постоянных. Эрлин Мейру преподавать хотелось. И для того, чтобы все же стать преподавателем, он разработал хитрую схему. По ипотеке, взносы по этому кредиту он покрывал из приданного супруги, Эрлин Мейер приобрел дом, который превратил в лабораторию, а в нее, будучи приват-доцентом, стал приглашать учеников. Вероятно, в те времена выводить помещение из жилого фонда требовало меньшего числа согласований, чем в наше время в нашей стране. В тот же период эрлин Мейер свел знакомство с молодым и амбициозным Фридрихом Августом Кекуле который начал преподавать вместе с Эрлин Мейером. Когда Кекуле переехал из Гейдельберга в Гент, связь между учеными не разорвалась. Кекуле стал одним из редакторов организованного Эрленмейером Мейером научного журнала ⁇ Зайдшрифт Работа над журналом в итоге привела к тому, что Эрлин Мейер с коллегами вступил в одну из самых горячих научных дискуссий XIX века. Одной партией этого спора были Эрлин Мейер, Кекуле, и Александр Михайлович Бутлеров, которым противостояли Кольбе и Берцелиус, Суть дискуссии состояла в том, насколько важен для свойств химического вещества его строение или, как тогда говорили, конституция. Как показало последующее развитие химии, поле боя осталось за Бутлеровым, Эрленмейером и Кекуле. Бутлеров первым из химиков заявил и доказал, что каждое органическое вещество обладает строго определенной химической структурой. А Эрлен Мейер был первым, кто высказал догадку о том, что атомы углерода в органических соединениях могут связываться друг с другом одинарными, двойными и тройными химическими связями. Эрлин Мейер оказал большое влияние на Казанскую химическую школу, к которой отношусь и я. Помимо Бутлерова, имя которого сейчас носит химический институт, в котором я работаю, Учеником и другом Эрлин был еще один казанский химик-органик Владимир Васильевич Марковников, правило имени которого определяет строение продукта реакции присоединения, в которой вступают ненасыщенные соединения. Еще одним известным русским учеником Эрлинмейера был Александр Парфирьевич Бородин, которого, правда, большая часть моих соотечественников знает не как первооткрывателя реакции альдольной конденсации и одного из первооткрывателей реакции Бордина хундескера а как композитора и автора оперы «Князь Игорь». К открытию мерлин можно отнести установление структуры нафталина и демонстрацию того, что виниловые спирты, спирты, в которых OH-группа спирта связана с атомом углерода двойной связи, перегруппировываются в карбонильные соединения, альдегиды и кетоны. Помимо научной и преподавательской деятельности, Эрлин Мейер пытался организовать, говоря современным языком, стартапы по производству синтетических красителей и удобрений для сельского хозяйства с переменным коммерческим успехом. Несмотря на широкий круг интересов, Эрлин Мейер в глубине души оставался химиком-практиком. Он посвящал немало времени своим ученикам, в воспоминаниях которых можно прочитать, что он часто проводил эксперименты, не выпуская изо рта толстенную сигару и насвистывая мелодии из опер Вагнера. Эрлен Мейер изобрел азбестовую сетку, которая в эпоху до появления огнестойкого стекла защищала лабораторную посуду от горячего пламени горелки Бунзена. Знаменитая колба Эрлен Мейера была изобретена в 1861 году. Широкое плоское дно конической колбы было идеальным для нагревания растворов что облегчало процесс очистки твердых органических и неорганических веществ с помощью перекристаллизации. Оказалось также, что идущие под уклон края колбы значительно облегчали перемешивание растворов в процессе титрования, да и форма колбы приводила к тому, что окрашенный раствор в колбе приобретал однородную окраску, что облегчало обнаружение точки эквивалентности при титровании. Пришедшаяся ко двору и химиков-органиков, и химиков-аналитиков коническая колба быстро стала самой популярной посудой среди химиков и самым узнаваемым стеклянным предметом из лаборатории среди тех, кто не имеет прямого или косвенного отношения к химии.